«А я во все это?» «Ясно». Шальнов немного помолчал, глядя на свои ботинки, и, наконец, спросил. «Ты, случайно, не знаком с Игорем Прокофьевичем? Он работает у Катьки в клубе сторожем». «Это которого убили?» «Нет, не знаком». «Откуда знаешь, что убили?» — Насторожилась я.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 А Витенька промолчал. Совсем не по доброте душевной. Сумку-то он с дачи прихватил. Хотел малость деньжат сшибить. Шантажировать Катьку? Конечно. Но, скорее всего, подумав маленько, решил со мной не связываться. А почему? Потому что я сильно могу испугаться. А уж как я до смерти перепугаюсь, то вот меня лучше всего держаться подальше.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 Но Пятнистый встретил нас необычайно радушно, улыбнулся и даже вышел из-за стойки, чтобы пожать Мишке руку. «Валера у себя?» — спросил Шальнов. Парень кивнул, и мы пошли по длинному коридору к двери, обитой темным дермантином. Мишка открыл ее, и мы оказались в просторной комнате, где возле окна за столом